Глава 65. Дыхание перехватило, а сердце сладко пронзило молния. Получается, что тот таинственный лорд, который дал мне золотой чек на пятьсот тысяч крон, и человек, оплативший номера в отеле, это герцог Ван Дрейк, я ведь только ему сказала, где планирую остановиться. Значит, значит, бывший муж не совсем кинул меня на произвол судьбы. Мое сердце самой малость оттаяло. «Леди Кейтлин, все в порядке?» — спросила Люсила. «Да-да, все хорошо», — ответила я с улыбкой. «У вас глаза блестят». «А это... Это от удачно прошедшего дня на ярмарке». Мы взяли наши вещи и отправились в номера. Первым делом я прошла ванную комнату, вымылась после тяжелого дня с душистым мылом, волосы посушила магией. Удобно иметь огненную, оказывается. Полезно в быту. Стоя посреди комнаты в халате, предоставленном отелем, в люксах предоставляли все вплоть до тапочек. Я с нерешительностью поглядывала на переговорный артефакт. «Сейчас наберу герцогу. пожалуюсь, что не в чем идти на прием. Интересно, сумеет ли он раздобыть платье за полчаса до выезда? Зачем же я так затянула? Стало очень жаль, что те платья от Джиона, которые муж заказал для меня, остались в его поместье». Стук в дверь разогнал смятение в душе. «Леди Кейтлин, извините за беспокойство», — донесся женский голос. «Это модистка, я принесла вам платье. Меня прислал лорд Ван Я встряхнула головой, не веря в услышанное. Похоже, герцог не зря свою должность в государстве занимает. Человек ответственный и предусмотрительный. «Добрый вечер!» Я распахнула дверь. Передо мной наперевес с пузатой сумкой стояла женщина лет сорока и держала в руках чехол с пышным платьем. «Мне доложили, что времени мало. Предлагаю приступить к примерке», — проговорила она. «Входите, пожалуйста», — кивнула я. Мадистка опустила сумку у двери, прошла в комнату и торопливо распаковала наряд, разложив на кровати Огромный, кстати, почти как у герцога в поместье. Передо мной оказалось шикарное платье, светло-золотистой расцветки. Пышные многослойные подолы, расшитые золотыми и серебряными нитями, вызывали восхищение. Корсаж украшали витиеватые, полные нежности узоры с камнями. Платье обалденное, как раз для похода на королевский прием. Оно восхитительно, проговорила я не в силах отвести взгляд. Платье сшили только что по меркам, которые прислал ваш супруг. Так быстро работали лучшие девочки-бытовые могини из моего салона, вернее, из салона Жиона, в котором я являюсь управляющий. Сам-то он живет за границей. Да, в я знаю. Хорошо, что он открыл у нас свой салон, каждое платье произведение искусства. Да, все наряды шьем по его эскизам, все эксклюзивные. Все удивляюсь, как мужчина может так тонко чувствовать женскую натуру и придумать столько шикарных платьев, не похожих друг на друга? задумчиво протянула модистка. «Ой, что-то я заболталась. У нас с вами время, давайте наряжаться». Через пять минут я уже стояла в волшебном платье. Золотой цвет приятно сочетался с моими медовыми прядями. Волосы после мытья распушились и блестели в свете ламп, словно жидкое золото. Но волосы надо было убрать в прическу. Это долгая и трудная работа, когда у тебя нет ни капли бытовой магии. Модистка помогла мне уложить пряди в высокую прическу и закрепить заколками, которые нашлись в пузатой сумке. Оказывается, госпожу мадистку попросили захватить все необходимое для наряжания леди к выходу в свет, включая чулки и белье. Все такое нежное и красивущее. Лицо запылало при мысли, что герцог мог вырастить госпоже мадистке свои предпочтения при его подборе. Последнее, что модистка извлекла из сумки, были блестящие глянцем золотые туфли. Размер оказался в точности мой, но этот факт меня уже нисколько не удивлял. Я подошла к зеркалу и с трудом узнала девушку, которая глядела из отражения. Я вся сверкала, словно не на прием иду, а на свадьбу. Да, на своей свадьбе я тоже сверкала, и герцог глядел на меня с полным обожанием, с желанием и с любовью. Но это было как будто вечность назад. Как же жаль, что брачная ночь закончилась полным кошмаром, разрушившим наши жизни я могла потерять его навсегда. Быстро поморгав, попыталась не дать глазам увлажниться, а то пострадала бы подводка. Госпожа модистка даже косметику с собой принесла, Новую, нераспечатанную. У меня в кошельке еще были деньги. И я оставила своей помощнице 500 крон. Ведь экстренная помощь девице в сборе на королевский прием стоила благодарности. Герцог, конечно, наверняка ей заплатит. Но я тоже хотела искренне поблагодарить, как могла. Когда вышла в холл отеля и взглянула на большие настенные часы, время было уже 35 минут восьмого. Опаздываю. В холле собрались мистер Хантер с двумя помощниками. Они разговаривали с неизвестным мужчиной в черном костюме с на носу и с толстой коричневой папкой в руках. «Леди Кейтлин сейчас подойдет», – услышала рассеянные слова сиродела. «А вот и она». «Леди Кейтлин Перри, это вы?» – поинтересовался мужчина с папкой. «Да, а что вы хотели?» «Я приехал передать вам контракты, которые хотят заключить с вами после первого дня ярмарки. Вам следует ознакомиться и договориться о встречах с заказчиками для подписания документов. Контракты приложены к документам». Мужчина передал мне в руки пачку печатных листов. «С заказчиками?» — уточнила я. Удивительно было слышать, что их может быть несколько. «Да, восемнадцать господ пожелали заключить с вами контракты на поставку сыра после дегустации на закрытом обеде». «Сколько? Восемнадцать?» — воскликнул мистер Хантер. «Да, господин Хантер, восемнадцать контрактов», — согласно кивнул мужчина. Я пролистала документы. «Со мной хотели заключить договора на поставку сыра, По пять голов в месяц, десять, кто-то даже сто жила. Сто! Столько мощностей у нас не было, но это повод расширяться. Если устраним подтопление, ух, богато заживем. Мы схватились за руки с мистером Хантером и помощниками и закружились свежо от счастья. Кровь стучала в висках от радости. Сердце наполнилось самым чистым восторгом. Я ликовала, ликовала всей душой и хотела делиться счастьем со всем миром. В дверях отеля появился герцог. Господи, какая же ты красивая, Кейтлин, проговорил он, решительно шагая ко мне, и в недоумении развел руками. Почему ты танцуешь с роделом? Я оторвалась от мистера Хантера, бросилась на шею к герцогу и воскликнула с широченной улыбкой. Танцую, потому что счастливо! Мы получили 18 контрактов, представляете?